Порядок утраты. Часть 1. Фрейя. Свою первую песню я спела в первую минуту жизни, так рассказывал мне папа. Когда я родилась, то не заплакала, вообще не издала ни звука, и у папы чуть не остановилось сердце. Ведь он решил, что со мной что-то не так. В палату сбежалась куча докторов и медсестер, и тогда я издала звук, но не свойственный ребенку не крик или кряхтение, а нечто явно музыкальное. «Это была идеальная ля диез», — сказал мне папа, и добавил, что я держала ее как минимум секунду-две. Медперсонал облегченно рассмеялся. «Ты родилась с песней», — сказал он, и с тех пор не прекращала петь. Вот же глупость, заявила моя сестра Сабрина. Когда дети рождаются, они ничего не умеют, тем более петь. Но она сказала так, потому что завидовала. Она родилась на 4 года до меня, и папа не присутствовал при родах. Он выступал на концерте, а когда узнал, что мама рожает, Сабрина уже появилась на свет, и, полагаю, родилась она не с песней, а с хмурым взглядом. Хотя об этом умалчивается. Может, потому что он присутствовал при моём рождении, может, потому что я родилась с песнями, или что мы похожи, я была папиной дочкой, а Сабрина маминой. Они как будто ещё до развода приняли решение о раздельной опеке. Сабрина провозила вечера с мамой, они разгадывали кроссворды или разбирались в кухонных шкафах. Я после обеда зависала с папой в его небольшом кабинете, который он использовал в качестве студии. Там, среди коробок со старыми виниловыми пластинками и кассетами, он включал мне записи своих любимых американских исполнителей, таких как Билли Холидей, Нина Симона и Жозефина Бейкер и эфиопских артистов Астер Авеки и Джи-Джи. Слышишь, как они поют о своих горестях, как воспевают то, о чем не могут сказать. Он показал мне фотографии этих женщин с красивыми голосами и лицами. "Дважды благословенные, как жакаранда", говорил он. "Как ты. В Уайт-Плейнс, где мы тогда жили, жакаранда не росла, но папа рассказывал, что у Вадиса-Бабе по весне это дерево благословляет своим необыкновенным пурпурным и ароматным цветением. А зимой не такой холодный, как здесь, воздух наполняется ароматом эвкалипта". Он рассказывал про готовку своей мамы, по которой безумно скучал. Про типс, широ, зажаренную перед праздниками казу, инджеру. Водил меня в рестораны, где подавались его любимые блюда, которые в итоге полюбили и мне. Разрешал сделать глоток горького кофе и сладкого медового вина. Показал, как есть пальцами и ни кусочка не уронить. Каньё, каньё, говорила ему похожая на меня официантка. Красивая Он обещал, что однажды отвезёт меня в Эфиопию. Обещал, что однажды покажет мне клубы Нью-Йорка, в которых когда-то играли Чарли Паркер, Майлз Дэвис и Джон Колтрейн. Обещал, что однажды поведёт меня послушать своего героя, эфиопского джазового музыканта Мулато Астатке, повторить карьеру которого он приехал в Америку. «Считалось невозможным объединить эфиопский и американский, но послушай доказательства», — говорил он, включая мне записи о статке. «И посмотри на доказательства», — с улыбкой добавлял после. «Пой вместе со мной, Фриолай», — просил папа, и я пела. Тогда он закрывал глаза и улыбался. «Рожденная с песней». «Потише!» — кричала из другой комнаты сестра. «Потише!» — кричала из другой комнаты сестра. Её, как и маму, нисколько не интересовали остатки типс или поездка в Эфиопию. Мы живём здесь, отвечали они, когда папа мечтал перевести нас на родину поближе к его семье. Мы твоя семья, говорили они ему. Прекрати петь, орала Сабрина, если я не замолчала. Обещай, что никогда не перестанешь петь, шептал мне папа. Я обещала. И в отличие от него, сдержала обещание. Сабрина утверждала, что когда-то давным-давно наши родители смеялись и танцевали в гостиной, что влюблённая мама ходила на папины выступления и верила, что любовь преодолеет огромный разрыв между еврейкой из Уэстчестера и джазовым музыкантом из Одессы-Бебы. Сабрина сказала, всё изменилось после моего рождения. Правда ли это? Или Сабрина просто была Сабриной? Той, что сжимала мою запястье, пока не появлялись красные пятна. Она называла их изгибами любви, напоминанием о том, кто меня любил. Той, что шептала мне на ухо: "У тебя воняет изо рта, у тебя курчавые волосы", излилась, когда я плакала. Кому ещё можно сказать правду, как не любящему тебя, говорила она. Я ничего не знала о былой любви родителей. Стаккато ударов и частые ссоры были таким же постоянным саундтреком моего детства, как и музыка, которую мне играл папа. Только я этого не понимала, пока весь шум не прекратился и в доме не воцарилась тишина. Однажды, когда мне было 10, я вернулась из школы и увидела, что папа не спит. Довольно необычное явление. По ночам он работал водителем в службе заказа машин, уходил поздно и старался заполучить пару минут на сцене в клубах вилледжа, количество которых сокращалось. Он часто возвращался домой, когда мы с Сабриной вставали в школу и спал до самой работы. Но в тот день он бодрствовал. Стол был заставлен круглыми тарелками с офиопской едой. Я так обрадовалась еде и папе, что не обратила внимания на стоящий в коридоре собранный чемодан и футляр для трубы. В любом случае вопросов бы это не вызвало. Папа иногда уезжал в короткие турне, хотя в последние несколько лет такого не случалось. «Куда ты?» — спросила Сабрина, которая сразу заметила вещи. «Моя мама больна», — ответил он, накладывая нам большие порции. «Я поеду к ней». «С ней все будет хорошо», — взволновалась я. Я совершенно не знала, а я тэ, она была слишком слаба для путешествий, а мама сказала, у нас недостаточно денег для покупки билетов в Эфиопию. Ну а как же? Когда ты вернёшься? спросила Сабрина. Скоро, Сипара. Сестра нахмурилась, ей не нравилось, когда он называл её эфиопским именем. Как скоро? не унималась она. Скоро, повторил он. Хотите, чтобы я вам что-нибудь привёз? «Можно одно из этих белых платьев?» — попросила я. «Я видела подобные на женщинах в ресторанах и на фотографиях кузин, красивые, тонкие, белые и с нежной вышивкой. Мне очень хотелось такое». «Хабеши?» — улыбнулся он. «Обещаю». Затем посмотрел на Сабрину. «Хочешь, тебе тоже привезу». «Нет, спасибо». Мы поели, и он поднялся, чтобы отправиться в путь. В его глазах стояли слёзы, когда он обнимал меня и пел, но не песни Billy Holiday или Нины Симон, которые мы исполняли вместе, а Чхэй-Хай-Хайлу, ритмичную колыбельную, которую он пел мне каждый вечер. Эш-ру-ру-ру-ро, эш-ру-ру-ру-ро. Эбани энатэ, талане элатэ, табаун бахия, утатун багуя, изэжэ латнаи. И заше латной. Пой вместе со мной, Фриулай, попросил он, и я запела. Когда песня закончилась, он посмотрел на меня на расстоянии вытянутых рук, по его лицу текли слёзы. Обещай, что никогда не перестанешь петь. И я, как всегда, сказала: обещаю. Он вытер лицо, взял чемодан, футляр и ушёл. Я выбежала за ним в коридор. Не забудь про белое платье, крикнула я. Но он исчез. Бабушка умерла через 5 недель. Я плакала, но не от грусти, а из-за того, что папа останется на похороны и уладит её дела. Прошедших недель мне и так хватило с лихвой. Без него семья напоминала стол с тремя ножками. Сколько ещё, спросила я сквозь треск телефонной линии, на тот момент его не было уже 2 месяца. Осталось недолго, ответил он. Ты не забудешь про белое платье. Не забуду. Я повесила трубку. Сабрина стояла рядом. Она поговорила с ним всего несколько минут, односложно отвечая да или нет. Она как будто совсем по нему не скучала. Хотя с чего ей скучать? Она была маминой дочкой, а мама была рядом. Скрестив руки на груди, Сабрина смотрела на меня с тем же выражением лица, с каким указывала на мои недостатки. Ты же знаешь, что он не вернётся. В смысле, он теперь дома и не захочет возвращаться. Но мы здесь. Мама всё равно собиралась его выгнать, ответила Сабрина. Думаешь, он вернётся только ради тебя? Ты просто злишься. Она посмотрела мне в глаза. Ей было 14. Но от одного её взгляда вздрагивали даже взрослые. Фрейя, он забрал с собой трубу. Зачем ему забирать её, если он вернётся? Наверное, хотел сыграть аятэ, предположила я. Он не вернётся, отрезала Сабрина. Нет, вернётся, закричала я на неё. Ты просто завидуешь, потому что меня он любит больше, потому что я умею петь. Он вернётся. Она даже не разозлилась. Лишь с жалостью взглянула на меня, потому что знала. Сабрина всегда знала. Нет, не вернется. Через несколько месяцев я получила посылку. Согласно извилистым неразборчивым буквам амхарского языка на марках, ее отправили пару недель назад. Внутри лежало белое платье, красивое, тонкое, с фиолетовой и золотой вышивкой. Оно идеально мне подошло. А ещё записка от папы. В ней было написано: "Я обещал". И тогда я поняла, что Сабрина была права. Я выкинула платье в мусорку, после чего зашла в комнату, залезла в кровать и разрыдалась. "Что на тебя нашло?" спросила мама, застав меня вечером в таком состоянии. Лишь через несколько недель после этого она усадила нас с Сабриной за столик в старт-динер и торжественно объявила о том, что мы и так знали. Они с папой разводятся. Он пока останется в Одессе, но они что-нибудь придумают, чтобы мы могли видеться. Ещё одно несдержанное обещание. Я не ответила, просто продолжала рыдать в подушку. Я не знаю, что с ней, сказала мама с обреченностью. И как взбодрить её? Обычно этим занимался папа. Именно он сидел со мной, когда я болела или была напугана. Именно он не требовал объяснений, когда из-за переполняющих эмоций я не знала, что делать. "По о том, что не можешь сказать, фри о лай", говорил он. Сквозь слёзы я услышала, как дверь в очередной раз со скрипом открылась. Это была не мама, которая уже приходила несколько раз и просила успокоиться. Это была Сабрина. Она молча забралась на кровать, а потом моя сестра, которой не нравилось, когда её обнимают, целуют или даже прикасаются, прижала меня к себе. "Не волнуйся", пробормотала она. "Теперь я о тебе позабочусь". Но я ей не поверила. Собрение, которое от любви сжимало мои запястья и забрасывало извивительной критикой, которая ненавидела широ, типс и просила заткнуться, когда я пела. Как она обо мне позаботится? Словно услышав мои сомнения, сестра начала петь «Ашу-ру-ру-ру-ру, ашу-ру-ру-ру-ру, ебени-ена-те-то-ла». Я никогда не слышала, как она поет, даже по праздникам. Вообще не знала, что она умеет петь, и все же она пела колыбельную чистым голосом. Она пела ее, как будто тоже родилась с песней. «Пой со мной», — сказала она, — «и я запела». Аш руруруру, аш руруруру. Сефетэм мазе, цигагэрезе, сысарам мазе, смадем мазей, энима бэние, уредкэ джарбаи. Мы лежали вместе и пели в унисон, даже не стараясь. Наши голоса идеально сочетались, так легко, как никогда в жизни. Мы пели, и я перестала плакать. Я верила, что пока мы поём вместе, У меня всё будет хорошо.